Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Здесь маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню, если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорей напишите мне, напишите, что он вернулся.